Глава 36. Если бы не рога и копыта, он был бы практически святой. Крепостной режим развратил русское общество, и крестьянина, и помещика, научив их преклоняться лишь перед грубой силой, презирать право и законность. Режим этот держался на страхе и грубом насилии. Оплеухи и затрещины были обыденным явлением и на улицах, и в домах. Розгами драли на конюшнях, в учебных заведениях, в казармах. Везде. Кнутом и плетьми били на торговых площадях. Через зеленую улицу, то есть шпицрутанами, палками гоняли на плацах и манежах. И ударов давалось до 12 тысяч. Палка стала при Николае Павловиче главным орудием русской культуры. Я родился и вращался в кругу знатных, в кругу вершителей судеб народа, близко знал и крепостных. Я вскормлен грудью крепостной мамки, вырос на крепостной няни, заменившей мне умершую мать. С детства был окружён крепостной дворней, знаю и крепостной быт крестьян. Я видел и радости, и слёзы, и угнетателей, и угнетаемых. И на всех, быть может, и незаметно для них самих, крепостной режим наложил свою печать, извратил их душу. Довольных между ними было много, ни искалеченных, ни одного. Крепостной режим отравил и мое детство, чугунной плитой лег на мою душу. И даже теперь, более чем полстолетия спустя, я без ужаса о нем вспоминать не могу, не могу не проклинать его и не испытывать к нему ненависти. Это писал не революционер, Слова принадлежат перу барона Врангеля, отцу того самого Врангеля, и если обласканный зажиточный аристократ, принадлежащий к высшему слою элиты, испытывал такие чувства, можете представить, что творилось в России этажом ниже. А этажом ниже творили либералы, куда входили университетские профессора, учителя, инженеры, журналисты, адвокаты, врачи, промышленники, директора банков и даже некоторые правительственные чиновники – для которых признаком хорошего тона стала помощь самым различным экстремистам. Точно с таким же пиететом, с которым либеральная интеллигенция относилась к революционным террористам в начале 20 века, она смотрела и на чеченских террористов в конце 20 -го. Российская либеральная интеллигенция вообще традиционно радуется, когда население России умирает насильственной смертью. И это про них Федор Михайлович сказал, как припечатал. Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия когда-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над кем издеваться. Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся. И никаких видимых миру слез из-под видимого смеха тут нету. Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как эти незримые слезы. Не случайно ведь так же и то обстоятельство, что многие русские либералы всей душой сочувствуют террору и стараются поддержать подъем террористических настроений, писал про этих же людей Владимир Ильич Ленин. Естественно, на такой почве могли произрастать только весьма специфические революционные цветочки, которые превращались в не менее специфические ягодки. Федор Михайлович Достоевский в своих «Бесах» безжалостно препарирует мысли и чаяния людей по ту сторону баррикады, камня на камне не оставляя от уже советских мифов про революционеров как исключительно высоконравственных и гуманных людей будущего, желающих всем вокруг исключительно добра и по индивидуальному единорогу. В смутное время колебания или перехода всегда и везде,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 а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда попадает под команду той малой кучки передовых, которые действует с определенной целью, и та направляет весь этот ссор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. Так считал не только Достоевский. Профессор Бар Иландского университета, историк Анна Гейфман утверждает, будто даже руководитель эсеров-террористов Гершуни жаловался, что девять десятых всех революционных экспроприаций были случаями обычного бандитизма. Так что Достоевский знал, о чем писал. «Наши не те только, которые режут и жгут, доделают да классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают». Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха. Слушайте, я их всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом над их колыбелью – уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитие своих жертв и чтобы денег добыть не мог не убить – уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения – наши» присяжные оправдывающие преступников сплошь наши, прокурор трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о которых много, ужасно много, и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты, у наставников раздавлен пузырь с желчью, везде числа и размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. «Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал!» – свирепствовал тезис Литре, что преступление есть помешательство. Приезжаю, и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть. Почти долг, по крайней мере, благородный протест. Ну как разве тому убийцу не убить, если ему денег надо? Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал перед дешевкой – Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах – двести розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению, жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы и они еще попьянее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев, но будут, будут. К этому идет. Достоевский писал свой роман «Когда будущий вождь пролетариата и автор «Октября» С 1917 года Владимир Ленин еще только учился ходить, а Курта зукерта автора техники государственного переворота, еще не было даже в проекте. Однако с присущей ему гениальной проницательностью писатель просто и понятно описал циничную технологию цветных революций, которые будут задействованы и в России. Для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал для того, чтобы всех обескуражить и из всего сделать кашу, и расшатавшиеся таким образом общество болезненное и раскисшее, циничное и неверующее, но с бесконечной жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места – за которые можно ухватиться. Вы сами вначале и потом еще раз весьма красноречиво, хотя и слишком теоретически, развивали картину России, покрытой бесконечной сетью узлов. С своей стороны каждой из действующих кучек, делая празелитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематическую обличительную пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумения зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами как средством народным по преимуществу, вергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние. Кого сегодня считают главным знатоком и первым исследователем тоталитаризма? Открываем следующую страницу бессмертного творения Федора Михайловича. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать.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 жить-поживать по-ученому. И может, это было бы самым лучшим разрешением задачи», горячо обратился Шигалев к Клямшину. Последние слова – это квинтэссенция всех революционных потрясений 20 века. Убить всех плохих, и тогда останутся одни хорошие. Мысль эта пережила народовольцев, эсеров, большевиков и вернулась в 21 веке идеей перенаселенности планеты с необходимостью как-то уничтожить утилизировать большую часть гумо-сапиенс, чтобы оставшиеся могли пожить по-человечески. Какой уж тут гуманизм, стрелять надо. И стреляли, и взрывали, невзирая на ранги и сословия. Из 671 служащего Министерства внутренних дел, убитого или раненого террористами в Первую русскую революцию, только 13 занимали высокие посты, в то время как остальные были рядовыми полицейскими, кучерами и сторожами. Однако мы слишком увлеклись самими революционерами и ни слова пока не сказали про бенефициаров без чего невозможно понять, почему, узнав о низложении Николая II, Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Британии, заявил, что одна из главных целей Первой мировой войны достигнута. У каждой революции есть своя столица и свои заботливые крестные. И если столиц у революции много – то в XIX-XX веках крестный оказался всего один и тот же – имя ему Лондон. Лондон – чудное место. За отчетный период он уверенно занял почетное первое место по причастности к сварам, смутам и переворотам во всем мире. Этот дивный город традиционно представляет свободу собраний любым деятелям, которым хотелось бы снести с глобуса Россию. Британские джентльмены явно и страстно коллекционируют русофобов всех мастей – представляя им приют, подкармливая, окружая заботой и вниманием. Лондон увлеченно боролся против любой власти на российской территории – царской, советской, демократической и тоталитарной, социалистической и капиталистической. Поэтому именно в Лондоне в 1903 году произошло знаковое событие – второй съезд РСДРП – объединение разрозненных групп российских социал-демократов в политическую партию, которая поставила себе цель свержения царя. Таким же прошел и третий и четвертый съезд РСДРП. Четвертый съезд приютил Стокгольм. С момента ее создания джентльмены ни на минуту не оставляли без внимания такой ценный ресурс, а сэр Джеймс Ремзи Макдональд, дважды занимавший пост премьера Британии от имени хлебосольных хозяев, лично принимал участие в организации и проведении съездов. Затем, уже в конце января 1904 года, состоялась встреча полковника разведки японского генштаба Матадзира Акаси с лидером финских революционеров, подданным Российской империи, Кони Целиакусом. Стороны остались довольны друг другом и договорились совместно валить неправильного императора России на деньги правильного императора Японии. В начале марта в польском Кракове полковник Акаси встретился с еще одним плавенным революционером Романом Дмовски, журналистом и членом Тайного совета Польской националистической национально-демократической партии. Обсуждение возможности участия сей партии в вооруженном восстании закончилось вручением Дмовски рекомендательных писем для установления контактов. Заместителю начальника японского генштаба генералу Гентара Кадава и генералу-начальнику второго отдела оперативного планирования генерального штаба японской армии Ясумаса Фукусима. В начале июля для продолжения переговора в Японию отправился будущий правитель Польши Юзеф Клеменс-Пелсуцкий. В представленном им в японском МИД меморандуме предлагалось создать Японо-Польский союз и была повторена прозвучавшая еще в марте просьба о предоставлении Японии материальной поддержки на вооруженное восстание. Для проведения разведывательной работы, диверсии в тылу русской армии, Пилсудскому было выделено 20 тысяч фунтов стерлингов – 200 тысяч рублей. Все деньги, потраченные на русскую революцию, Британия вернула сторицей Не допустила союза Германии с Россией, подсадила русского царя на британские кредиты, руками русских солдат разделалась с стройственным союзом – лишив россию полагающихся ей по договору черноморских проливов и конфисковав напоследок имущество романовых и государственные активы в процентах все выгоды посчитать невозможно то есть революционные вложения окупились тысячекратно. неуклюжая инфантильная ленивая власть последнего императора россии как титаник безвольно плыла аккуратно этот айсберг россии навязывался насквозь фальшивый выбор Кто и больше нравится – дребезги, проворовавшиеся и капризное царское правительство или откровенные террористы, бандиты и уголовники? Где же тогда, спросите вы, были интересы простого народа? Да там же, где и всегда. Для того, чтобы эти интересы защитить, Сталину в 20 веке понадобилось сначала прислонить к стенке всю Ленинскую гвардию, а потом пересажать съезд победителей – тех самых террористов и грабителей, которые называли себя профессиональными революционерами, потому что ничего другого делать не умели и не хотели. Зная это недалекое будущее, сценарист хотел предложить альтернативный план революции, переписав ее сценарии таким образом, чтобы изменить подгнивший уклад жизни империи, исключив ужасы гражданской войны и сопутствующей разрухи. Для решения такой нетривиальной задачи требовалось правильно усугубить и в нужное русло направить заботливо формируемые другими игроками революционные процессы и события начиналась ключевая фаза этого плана операция золотой тенок